Жимми вдруг все понял. На него словно снизошло озарение. Да потому что яркий Свифт не всесилен. Это рядовым обывателем кажется, что для наставника нет ничего невозможного. Но это далеко не так. Свифт не в состоянии сам проникнуть в репозитарий. Как обитатели общины обязаны подчиняться наставникам, так и наставники должны повиноваться идол-наставнику. Для них тоже существуют запреты. И если Ром из туманных намеков яркого свифта вынес лишь предостережение, то именно напротив еще сильнее уверовал в правильность своих действий. «Иди к знаниям, но взвешивай каждый свой шаг». Именно так и хотел сказать наставник поворачивать поздно, репозитарий уже рядом. А как же наставник? Не поверил собственным ушам Ром. А что, наставник встретились, поговорили и все. Или ты никогда не разговаривал с наставниками? Джимми, да ты не понял. Ром стал как вкопанный. Он предупредил нас. Он сказал, чтобы мы не делали ошибок и возвращались обратно. Да ну, А мне показалось, что наставник хотел, чтобы мы шли вперед. Он и разрешение нам дал пройти вдоль поглотителя. Разве не так? Так, Ром, вот и воспользуемся этим. Нет, — сделал последнюю попытку Ром. А вот и вход. Не слишком церемонись, толкнул его в спину Жимми. Здесь мы выгружали уголь. Репозитарий в десяти шагах справа. Округлая арка для въезда вездеходов плавно переходила в сферу поглотителя. Утрамбованный полозьями песок разделялся двумя черными колеями, уходящими вдаль и теряющимися между жилых модулей, чтобы протянуться еще дальше, к выходу за пределы купола. Джимми в два прыжка перепрыгнул через накатанную дорогу, затер подошвой оставленные следы, и остановился у едва заметной двери, выделявшейся на гладкой сфере тонкой овальной линии. По обе стороны на матовой поверхности темнели вмятины двух ладоней с растопыленными пальцами. «Прикладывай!» — потребовал жимми, приложив собственную пятерню. «Прикладывай!» — бросил он на Рома взбешенный взгляд, заметив, что тот нарочно медлит. К тому же его дрожащие пальцы никак не могли совпасть с пальцами на стене. Ром елозил рукой, боясь поднять взгляд, словно это могло снять с него вину. Наконец он попал в цель. Дверь вздрогнула и отошла в сторону. «Вот и все!» — улыбнулся Жимми, войдя внутрь и дождавшись, когда она станет на место. «Не так это и сложно!» это только первая возразил ром тоже будет и со второй узкий проход со стерильно белыми стенами повел их круто вниз и пришлось схватиться за руки чтобы не заскользить по идеально гладкому полу эта дорога ведет нас к гибели внезапно ударившись пророчество нервно дернул глазом ром ты нас погубишь Жимми не обратил внимания на его тихую панику и, остановившись перед тускло-горящим табло под потолком, молча глядел на надпись предупреждения. «Если тайну знаю двое, это уже не тайна». На этот раз Жимми показалось, что в нее вложен куда больший смысл, чем он раньше предполагал. Он мрачно взглянул на Рома, и тихо произнес если скажешь кому хоть слово я сам стану твоим поглотителем страх перед джимми пересилил страх перед их поступком и ром в одночасье сделался покорным словно глина джимми брезгливо хмыкнул вот таким он ему и нужен проход расширился затем разделился на три рукава над одним из них Горело еще одно табло, предупреждая, что дальше вошедшему наставнику разрешается вход только с идол-наставником. Значит, им туда. Дверь в репозитарии подсвечивалась рядом тусклых плафонов под потолком, указывающих путь к следующему замку в виде пары ладоней. Когда они вошли в овальный зал, плафоны вспыхнули ярче. Все как в прошлый раз. Но, как и тогда, Жимми нервно сдрогнул от накатившего ощущения, что за ними следят. — Тихо, Ром! — произнес он скорее для себя. — Так и должно быть! Он осторожно вложил ладонь во вмятину и кивнул Рому. Дверь откинулась мгновенно, лишь только Ром коснулся пальцами своей вмятины, и поехала в сторону, а цепь плафонов, убегающая вдаль репозитария, вспыхнула бледно-холодным светом. Жимми вошел первым и сделал глубокий вдох. Даже воздух здесь казался загадочным, застывшим, с примесью давно нетронутой пыли. Давящая на плечи тишина, остановившееся время и скрывающаяся в каждом углу тайна. Вдоль стен показались стальные стеллажи с ящиками для летописей, и ужими жадно загорелись глаза. Он пошел вдоль металлических табличек с надписями, стирая пальцем легкий налет пыли и читая мелкие буквы. Как он и говорил, женская летопись была у входа рядом с мужской. Просто удивительно, что он не заметил ее в прошлый раз. Не задерживаясь, Джимми прошел мимо к следующему стеллажу. Стоявший в самом низу ящик казался крупнее остальных и отличался черным цветом, замысловатым наполовину крышки красным знаком. Став перед ним на колени, Жимми провел пальцем по пыльной поверхности, читая вслух длинные незнакомые слова. Техническая документация по промежуточному и конечному контролю инженерных схем и спецификации проводников магнитного контура купола. Он удивленно поднял голову. «Что это?» Ром не мог читать так быстро, как Джимми, и, успев прочитать по слогам лишь первое слово, неуверенно пожал плечами. «Не знаю». «Тогда откроем и узнаем». Жимми решительно щелкнул двумя накидными замками. Внутри лежали стопки пластиковых листов, исчерченных красными и черными линиями. Они едва вмещались в ящик, и когда Жимми его открыл, листы с шумом развернулись, превратившись в тонкие, блестящие полотна. На таких же полотнах писались заветы винта, надписей было мало, В основном разноцветные линии, замысловатые знаки и непонятные схемы. Узнал? Не без ехидства шепнул Ром. Джимми пропустил мимо ушей его сарказм и затолкал листы обратно. Он вдруг понял, что сам не знает, что ищет. Прежде ему казалось, что репозитарий сплошно обит лежащими на поверхности секретами. Стоит лишь добраться до них, взглянуть и станешь умен, как самый мудрый из наставников. Теперь же он осознал, что всех его знаний хватает лишь на то, чтобы прочесть непонятные надписи, еще больше затуманив себе голову. Он встал и подошел к ящику на следующем стеллаже. «Графическая база координат магнитных полей с верхним и нижним предельными отклонениями». Этот ящик он даже не стал открывать. Джимми вдруг почувствовал себя не мудрым наставником, а самым глупым и забывателем общины, который даже не умеет читать, но в чьи руки совершенно случайно попали заветы винта. И теперь ему следует понять мудрость заветов по крючкам неизвестного прежде алфавита. «Уходим», — понял его состояние Ром. «Подожди!» — заупрямившись, шепнул лжимми Он знал, что никто их здесь не услышит, но давивший на плечи низкий потолок, таинственная аура, бледный, разливавшийся, словно загадочная дымка, свет, требовали говорить только шепотом. «Вернемся к выходу!» От рядов стеллажей уходил вниз темный тоннель с выбитыми в грунте ступенями. Его имя заметил еще в прошлый раз. В репозитарии как минимум два уровня. Отложилось в памяти. И на месте наставников, именно на нижнем, он бы прятал самое важное. «Иди вперед!» Не теряя времени, Жими подтащил Рома к тоннелю и, вспомнив, что фонарь Сига все еще у него, втолкнул в темноту. В отличие от верхнего уровня, выложенного белыми отражающими свет полимерными панелями, нижний казался узкой черной норой с торчащими из стен камнями подземных пород. У Жими возникло твердое убеждение – что строили уровни в разное время. Сейчас никто не стал бы рубить ступени, а сделал наклон с удобной шершавой поверхностью. Так было во всех модулях, и это казалось само собой разумеющимся. Спускаясь, Ром светил на сужающиеся стены тоннеля, двигаясь боком и опасаясь задеть их плечо. Он ушел уже далеко когда идущий позади Жимми услышал его радостный крик. «Здесь обвал! Дальше пути нет! Теперь ты видишь, что тут больше нечего делать! Двигай назад, а то вдвоем нам здесь не разойтись!» Жимми не тронулся с места, затем, отобрав у Рома фонарь, осветил перегородившую проход каменную насыпь. Она наглухо перекрывала тоннель оставив под потолком лишь узкую темную щель. Неудивительно, что стены обвалились. Не в силах скрыть облегчение, Рома осторожно погладил острый выступ. «Ничто их не подпирает, а сверху давит уйма грунта. Жими, у нас мало времени, пора возвращаться». «Его обвалили». «О чем ты говоришь?» «Тоннель обвалили, чтобы перекрыть проход». Жими навел луч на выбитые в стенах уступы, явно сделанные твердым и острым инструментом. «Возможно, буром. И что это меняет? Дальше пути нет. Жимми, мы сделали все, что могли. Если хочешь, давай вернемся наверх и взглянем на женскую летопись, чтобы уж точно больше ничего тебя сюда не тянуло. Да, я тут подумал и понял, что я тоже не прочь узнать, кто моя мать». Совсем немного времени на летописи и уходим. Мы и так задержались слишком долго. Жимми прошелся лучом по выбоинам, затем забрался по насыпи под потолок и посветил в щель. Узкая, но пролезть можно. Просунув щель голову, он увидел, что с той стороны за насыпью тоннель продолжался, плавно загибаясь в сторону. Спустившись вниз, Он подтолкнул Рома к завалу. Он мог бы оставить Рома ждать с этой стороны, но боялся, что тот сбежит. «Давай, вперед!» «Да ты сумасшедший!» — попятился Ром. «Я туда не пролезу!» «Пролезешь, я за тобой!» «Нет, нет, нет! Мы и так зашли слишком далеко. Если тоннели вправду обвалили, значит, тому есть причина, и нечего нам там делать!» «Здесь наверняка опасно. Наставники не стали бы это делать просто так?» «Времени действительно мало», — задумчиво прикусил палец Джимми. «Лесь, я тебе помогу. Ты не заставишь меня это сделать!» Ром попытался выскользнуть, протиснувшись вдоль стены, но Жимми резко ткнул его кулаком в бок. «Сбирайся и не заставляй меня повторять еще раз!» Вернув Рома в привычное послушное состояние, Жими помог ему скарабкаться, осветил щель, а когда Ром в ней исчез, полез сам. Тоннель по другую сторону насыпи закончился сразу за поворотом, превратившись в пещеру с нависающим сводами стенами, выложенными плохо подогнанными друг другу камнями. Толстый слой песчаной пыли, скопившийся еще со времен обвала, плотной вуалью покрывал беспорядочно сваленные ящики. В отличие от верхнего яруса, где царил идеальный порядок, здесь не было стеллажей, и металлические короба громоздились друг на друга, лежали на боку вверх дном, многие были открыты и перевернуты. Жимми водил по ящикам лучом фонаря, пытаясь хотя бы приблизительно подсчитать их количество. Три-четыре десятка? Нет, пожалуй, больше. Дальней стены пещеры не было видно из-за нагромождения сваленных в кучу квадратных и прямоугольных коробок. Он навел луч на вспотевший лоб рома, и на стене тут же возник темный вытянутый силуэт, «Словно их в пещере стало трое!» «Мне страшно!» — не выдержал Ром, взглянув на собственную тень. Джимми, понимающе, кивнул. Он не мог бы сказать, что ему самому не было страшно. Возникало ощущение, что забрались они туда, откуда уже нет возврата. Прикоснулись к запретному за которое их настигнет такое наказание, перед которым померкнет даже поглотитель. Нигде ни следа и хотя бы легкого намека, что здесь до них кто-то был. Нависающий потолок, нависающий потолок, позволявший стоять лишь согнувшись, гладкая нетронутая пыль, отпечатавшая их следы как доказательство преступления — Стены, едва державшие навалившуюся на них огромную тяжесть, от всего этого бросала в трепет. Джимми вдруг представил, что они не в репозитарии, а в заваленной угольной шахте. Как-то Сик откровенно признался, что этого он боится больше всего. Теперь Жими понял, что он имел в виду. Страх гнал отсюда прочь обратно в щель, быстрее на поверхность, под ослепляющий свет звезды на поглотителе. «Мне тоже страшно», — неожиданно вырвалось у Жимми. Он нервно отвел луч от Рома, дабы третий на стене исчез, и осветил открытый у ног ящик с вывалившимся содержимым. Под слоем пыли угадывались прямоугольные листы, такие же, как на стеллажах верхнего уровня, но меньшего размера. Сряхнув пыль, Джимми снова ожидал увидеть непонятные схемы, но верхний лист был сплошь усеян ровными столбцами текста и таблиц. Казалось, он вырван из какой-то книги, но все же на нем были не туманные знаки, а понятные буквы, сложенные в слова. Потерев лист о комбинезон и смахнув остатки пыли, Жимми начал читать шепотом для Рома. «Ежециклическая ведомость расходов материальных ресурсов и продовольствия для ознакомления с текущей обстановкой командира Лео Винтера от технолога по выживанию Поля Борозу». «Плевать я хотел на эти письмена!» Вдруг вспылил Ром. «Ты же видишь, что это какая-то ахинея! Я ничего не понимаю и понимать не хочу!» «Мы должны немедленно убираться. Нас уже, наверное, давно хватились. Трои ищут меня. Здесь невыносимо. Еще мгновение я сойду с ума. Наберись терпения, Ром!» Жимми перевернул лист. Но Ром неожиданно сломался. Голос его задрожал. Он ей воздерживался, чтобы не зарыдать, и, схватив Жими за локоть, друг взмолился. «Отпусти меня, слышишь? Я, я больше здесь не могу!» «Здесь все на меня давит. Ну зачем? Я тебе нужен. Эти стены, они, они сейчас рухнут. Наставники нам такого не простят. Это и их тайны. И если кто сюда сунется, его обязательно раздавит. Или случится еще один обвал, и нас завуруют навечно». «Замолчи!» Но Рома уже было не остановить. Он внезапно оттолкнул Жими и бросился прочь. «Ром, стой!» выкрикнул Жими, но в ответ лишь услышал, как стучат друг от друга камни. Через мгновение Ром уже карабкался по насыпи. Взглянув на горы сваленных ящиков, Жимми хотел разозлиться на него и выкрикнуть след очередную угрозу, но вдруг ощутил отчетливый всплеск предчувствия, что он сюда еще обязательно вернется. Никто его не будет торопить а все эти летописи станут понятны как заветы жития. Жимми взглянул на зажатые в руке листы, хотел положить их обратно, но вдруг неожиданно для себя согнул гибкий пластик и, расстегнув верхний клапан комбинезона, спрятал за пазухой. Затем бросился вслед за ромом. Догнал он его только на верхнем уровне. И то лишь потому, что выйти они оба могли, только вновь приложив ладони к углублением в стене. Ром пытался дотянуться до обеих вмятин одновременно, но для этого ему понадобилось бы вытянуть руки на вдвое большее расстояние. — Успокойся! — Жимми обхватил его сзади, придавив к двери. «Мы сейчас выйдем, но только если ты полностью успокоишься!» Ром всхлипнул и, прижавшись лицом к прохладной поверхности, часто задышал. По его щекам, измазанным серой пылью, текли слезы, превращаясь в грязные потоки. «Мы уже уходим, Ром!» Навалившись на приятеля, Жимми не давал ему пошевелиться. «Ты сейчас мне скажешь, что с тобой все хорошо, и мы выйдем!» «Итак, ты в порядке?» Ром послушно кивнул. «Скажи мне, чтобы я услышал, ты в порядке?» «Да, да, я в порядке». Жимми видел, что он уже действительно приходит в себя. Тогда, отпустив Рома, он вложил его скользкую от слез ладонь в одну замочную мятину, а своей дотянулся до второй. Если прежде вспыхнувший при их появлении ряд плафонов пугал, то теперь он действовал на Рома успокаивающе. Жимми вел его к выходу из репозитария под локоть и с каждым шагом видел, как поступь Рома становится тверже. Перед последней дверью Жимми снова его остановил. — Как бы там ни было, но я тебе благодарен. Безвольно склонив голову, Ром промолчал. — Сейчас мы откроем дверь, и ты пойдешь на работу к Траю. Жими обтер рукавом его лицо и улыбнулся. «Теперь ты точно в порядке. Пойдешь спокойно, ни на кого не глядя, никуда не сворачивая. И запомни, никому ни слова». Последняя фраза явно была лишней. Жимми и так был уверен, что все случившееся внизу Ром постарается забыть, как самый страшный кошмар. «А теперь подними руку, мы выходим». За отъехавшей сторону дверью, Жимми боялся увидеть проходивших мимо наставников. Однако им по-прежнему везло. Затем он услышал тонкий, меняющий частоту сигнал к окончанию проповедей и началу работ. Он разливался со стороны жилых модулей, как отличный ориентир, безошибочно указывающий направление. «Мы успели», — выдохнул Жимми. Он вывел Рома по все еще пустым проходам к площади и легонько подтолкнул спину. «Не забудь все, что я тебе сказал. На площади понемногу появлялись первые обыватели, идущие каждый к месту своей работы». Словно на ватных ногах, Ром направился к ним и жими облегченно вздохнул. Скоро Ром растворится в толпе, и можно быть уверенным, что их поход в репозитарий останется тайной». Жимми бросил на него последний взгляд и заторопился в другую сторону, к вездеходу. Ни Грила, ни Сига пока еще не было. Тогда, забравшись в кабину, Жими на ощупь посчитал под комбинезоном количество прихваченных листов. Их оказалось всего восемь. Хотя раньше... По топыривающемуся верху комбинезона представлялось, что листов куда больше. Но он тут же понял причину. Пластик был куда толще, чем в заветах жития, к которым привык Жимми, а текст был гораздо мельче. Выглянув наружу и никого не заметив рядом с вездеходом, он достал один лист и начал читать. На этот раз там было описание местности, которая показалась очень знакомой. Обычная пустыня, какую Жимми уже не раз видел за пределами купола. Смесь рыжих камней и вездесущего красного песка. Он даже обрадовался, что теперь хоть что-то из летописи для него понятно. Несколько раз упоминался командир Лео Винтер. Разные люди обращались к нему, засыпая непонятными цифрами. Но одна запись показалась Жиме интересной. На обороте листа с колонками цифр некий координатор Торос Ли докладывал командиру, что транспорт сел в районе с сейсмически неустойчивой поверхностью, и теперь он периодически с каждым циклом погружается в грунт все глубже и глубже. Жимми отложил лист, догадываясь о чем речь. Однажды заполненный до краев угольный бункер. Наполз на отличавшийся по цвету от остальной красной пустыни участок, покрытый буром, словно ржавым песком, и под его весом песок неожиданно задрожал и начал оползать. Только вовремя отвернув в сторону, отец сумел спасти вездеход и вытащить успевший погрузиться обоими полозьями бункер. Задумавшись, Жимми едва не проморгал приближающегося сига. Сик уже запрыгнул на броню, когда он услышал его шаги. Заметавшись по кабине, Жими успел спрятать листы под кресло водителя в последний миг. Это ты здесь? А я гляжу и думаю, кто это открыл кабину? удивился Сик. Он уже привык, что Жими обычно приходил последним. Проповедь закончилась раньше. Я ее сорвал. Ты сорвал проповедь? Сик рухнул в кресло, даже позабыв, что сначала полагалось проверить состояние бура. — Зачем? — Так получилось. Безразлично пожал плечами жимми. Сик долго не мог прийти в себя от волнения, теребя клапаны то на рукаве, то на вороте. Но так нельзя! Так и не справившись с зажимами, он нервно щелкнул переключателем, оживляя панель вездехода. Ты осмелился сорвать проповедь. Пусть даже ее вел выживший из Умадаби. Тебя обязательно накажут. Скажи, Сик, а почему ты так сильно боишься наставников? Так положено. Они руководят нами. Обитатели общины обязаны слушаться наставников. Иначе община погибнет. Жимми, это незыблемые правила. Если ты думаешь иначе, значит, ты бунтарь. Ты вредишь общине, и от тебя избавиться. — Бойся стать бунтарем, — согласился Жимми, вспомнив предостережение яркого свифта. — Я знаю, Сик, тебе не о чем беспокоиться, я не бунтарь. А с Даби мы поспорили о том, можно ли считать Нунинов разумными. — Нунинов? А как считает наставник? — Он говорит, что у них нет разума. — Ну, значит, так оно и есть. Услышав шаги, Сик выглянул из кабины и, увидев приближающегося грила, не дожидаясь, пока тот сберется на вездеход, нетерпеливо выкрикнул. — Твой сын сорвал проповедь! — Заткнись! — оглянулся в поисках ненужных свидетелей грил. — Мы договаривались, что ты будешь молчать о том, что узнал. Не смей говорить под куполом, что жими мой сын. — А то я напомню, если ты уже забыл. — Нет, не забыл. Но разве тебе не интересно, что он сорвал проповедь? Даби ему не простит. Грил степенно забрался в кабину, протер несуществующую пыль на приборах, неспешно потрогал штурвал управления и лишь после этого спросил Жимми. — Это правда? — Да, я выразил сомнение в том, что у Нунинов нет разума. Я сказал наставнику, что убитый нами Нунин следил за нами из любопытства, а не из кровожадности. — Возможно, — задумавшись, согласился Грил. — Ну, вы еще раз плачьтесь от жалости, — проворчал Сик. — Какая разница, с чего он там прятался, Грил? — Жими сорвал проповедь. Теперь его обязательно накажут. Нам пора за углем, — оборвал его Грил, стронув вездеход с места. А мне кажется, что все обойдется. Ты, Сик, оператор Бура, не так давно, и за куполом бывал не так, чтобы часто. Думаю, хватит пальцев на твоих руках, чтобы сосчитать выезды. А я уж и не припомню, когда выехал в первый раз. И скажу тебе, что видел и других Нунинов. Подстрелить их не удавалось, но видеть видел. Иногда их действия казались мне очень даже разумными. Я рассказывал об этом некоторым наставникам, и, представь, они ко мне прислушивались и даже соглашались. Вездеход, скрипя и раскачиваясь пустым бункером, выполз на дорогу к проходу за пределы купола. Грил сосредоточился на управлении, но Жимми видел, что отец продолжает думать об их разговоре, и не удержался от улыбки, когда тот вдруг уверенно заявил. «Обойдется». «Точно обойдется!» На этот раз, проезжая сквозь купол, Жимми не забыл задержать дыхание и даже закрыл лицо руками. Когда он их опустил, глаза ему ударил свет с трудом пробивавшегося сквозь тучи голубого солнца. Оно стояло в зените, а значит, у них еще хватит времени набрать уголь И поглазеть по сторонам. На этот раз, помимо шаров, Жимми хотел увидеть ржавый песок. Если о нем упоминалось в летописи, значит оно того стоило.